Но нравственный закон сам за себя отплачивает, когда нарушаешь его. Сколько я не старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучную, стал спрашивать о чем, стал обнимать её,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 с братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной ядовитой злобы, которая была тут. Ну, прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, то есть чувствительностью. И я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность.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 Это ненависть была ничтойна. Не иное, как ненависть взаимная сообщников преступления из за подстрекательства, из за участие в преступлении? Как же не преступление, когда она бедная забеременела в первый же месяц, а наша свинная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Несколько. Это я все рассказываю вам, как я убил жену. Но суде у меня спрашивают,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 А от чего они такие? А только от этого. Дас, дас, повторил он несколько раз и стал шевелиться, доставать папироса и курить, очевидно, желая несколько успокоиться. Глава 14. Вот такой-то с суньёй я и жил, продолжал он опять прежним тоном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 И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины. Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину. Вино, женщины и песни. И так в стихах поэта говорят: возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венеры Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения